Глава десятая. Август 1940 года. «Вы нам подходите». бэт в ужасе уставилась на него. «А вы волновались, мисс Финч?» Мужчина с усталым лицом, представившийся в начале собеседования казначеем Брэдшоу, поставил какую-то печать на личное дело бэт «Не думайте. Здесь служат не одни только выпускники Оксфорда. Мы проверили вашу биографию, она чиста, как первый снег. К тому же вы местная, а значит, не нужно искать вам квартиру. Начнете завтра в дневную смену. Осталось расписаться вот тут». бред Шоу отбарабанил речь о жестоких последствиях нарушения закона о государственной тайне, но Бет его не слушала. «Они ведь не должны были меня нанимать». Снова и снова крутилась в ее помутившейся от паники голове. У нее и мысли не возникло, что Блэчли Парк может предложить ей работу, даже когда неделю назад пришла повестка. «Там же сказано просто явиться на собеседование», — заверила Бет мать, которая собственноручно распечатала письмо, едва оно прибыло, и потребовала объяснений. «Бет пойдет на собеседование, но она что, она сдалась Парку?» «Я ведь слишком глупа». Подумала она, гадая, откуда они вообще узнали ее имя. Да и собеседование в особняке, которое провели в душной комнатушке за лестницей, показалось ей совершенно заурядным. Вопросы о машинописи и работе с документами. Ничего этого Бет не умела. Об образовании, которого у нее не было. А об иностранных языках, которыми она не владела. Она сдавленно отвечала, думая о странных вещах, которые видела на пути сюда. Въезжающий в ворота на велосипеде мужчина в противогазе. Казалось, он ожидал газовой атаки с минуты на минуту. А на лужайке четверо мужчин и две женщины играли в лапту. Еще шагая по дорожке, ведущей к входу, Бет уже думала с облегчением, как вернется домой и скажет матери, что все закончилось. И тут ей говорят, вы нам подходите. Но это какая-то ошибка. Запинаясь, возразила она. Однако мистер Брэдшоу уже протягивал ей авторучку. «Прошу вас, поставьте подпись». Ошалевшая Бет расписалась. «Отлично, мисс Финч. Теперь займемся вашим постоянным пропуском». Мистер Брэдшоу осекся. Снаружи послышался гвалт. «Господи, эти дешифровщики хуже драчливых котов». Он вышел в дверь. Бетт изумленно заморгала. «Дешифровщики?» Выйдя вслед за ним, она увидела, как усталый джентльмен без пиджака упрашивает седого мужчину профессорского вида, который хромал взад-вперед по обшитому дубовыми панелями вестибюлю. «Дилли, старина, ну перестань же рычать Не перестану!» рявкнул хромавший. «Долговязый, нескладный, Немного смешной, прикрытые очками в роговой оправе глаза мечут молнии, он напомнил бэт белого рыцаря из Алисы в Зазеркалье. «Деннистон, я не позволю, чтобы мой труд отправляли незаконченным! Дилли, у тебя не хватает сотрудников, а когда я присылаю тебе новых, ты от них отказываешься! Мне не нужна толпа девиц-кадетов все на одно лицо!» Да у нас и нет таких! И еще мне не нужны расфуфыренные дебютантки, которых папочка пристроил сюда через знакомых в Адмиралтействе!» «Тогда тебе может подойти вот это Диле», — прервал его Брэдшоу. Все взгляды обратились на Бет, и она сжалась. «Я думала отправить ее в административный отдел, но если у тебя не хватает людей, можешь попробовать с ней поработать». «Что?» Белый рыцарь повернулся к ним, все еще меча молнии. Глаза за очками прошили бэт насквозь. Она застыла, боясь пошевелиться. «На иностранных языках, говорите?» «Нет». бэт никогда еще не чувствовала себя настолько неуклюжей, несообразительной, косноязычной и загнанной в угол. Ловив благодарный взгляд, который Деннистон бросил на Брэдшоу, она поняла, что это просто диверсия. Ее кинули на линию огня... чтобы Дилли прекратила орать. Она залилась краской. «А как насчет языка знания, литературы?» Продолжал ее терзать белый рыцарь. «Или хотя бы математики?» «Нет». И тут Бет почему-то добавила, еле слышно. «Я... я хорошо решаю кроссворды». «Кроссворды? Любопытно». Он поправил сползавшие очки. «Пойдемте». «Но у мисс Финч еще нет официального пропуска», попытался возразить Брэдшоу. «Подписку о секретности она дала? Так пусть принимается за работу», отрезал Дилли. «Главное, теперь ее можно расстрелять, если проболтается, а пропуск — дело десятое». При этих словах Бет едва не потеряла сознание. «Я Дилли Нокс, пойдемте за мной», бросил через плечо Белый Рыцарь и провел ее в Зазеркалье. «Да что это за место такое?» Мокс, все так же хромая, вышел из особняка и направился к строению, напоминавшему переделанную конюшню. Следуя за ним, Бет не могла избавиться от цитат из Льюиса Кэрролла, цеплявшихся друг за дружку в ее идущей кругом голове. Порой ее мозг, отметив ассоциацию, связывал с ней другие. В итоге получалось не то схема, не то узор. Она взглянула на часы с бронзовым циферблатом на фахверковой башенке, наполовину ожидая, что стрелки начнут вращаться назад. Почему Озла и Мапп ее не предупредили? Ну, конечно, они и не могли ничего сказать после того, как приняли присягу, а теперь ту же бумагу подписала и сама Бет. Что бы дальше ни произошло, ей нельзя будет сказать матери ни слова. Ее сердце упало. «Матушка придет в ярость!» За бывшим конюшеном двором стояли объединенные в одно строение три побеленных кирпичных коттеджа с двумя дверями. Мистер Нокс распахнул ту, что справа. «Мы работаем здесь», — сказал он, проводя бэт по коридору. «Остальной БП — завод, а мы занимаемся криптографией по-настоящему». «Криптографией...» — подумала Бет. — Я теперь занимаюсь криптографией. В заставленной письменными столами комнате висела меловая пыль, и не оказалось никакой страны чудес, а всего лишь пять или шесть погруженных в работу женщин, высоких и низеньких, хорошеньких и не очень. Одни совсем юные, лет восемнадцати, другие уже зрелые, под тридцать пять. Все были одеты в свитера и юбки. Ни одна не подняла головы, когда они вошли. «Ты снова орал на Деннистона, Дилли?» — спросила женщина постарше с волосами соломенного цвета. Я был смиреннее Агнца. Сказал ведь ему не далее, как на прошлой неделе, что не позволю. «Дилли, милый, да нет же!» Женщина раскладывала полоски картона в непонятном для бэт порядке. Ты ничего не говорил Деннистону на прошлой неделе. Разве? Он почесал голову. Весь его гнев, казалось, испарился. А я думал, что на прошлой неделе ему было сказано... До сегодняшнего дня ему ничего не было сказано. Ты с ним вообще две недели не общался. Женщина с улыбкой глянула на остальных. Так вот почему он так растерялся. Мистер Нокс пожал плечами и обернулся к Бет. «Познакомьтесь с моими барышнями». Он жестом обвел комнату. «В большом доме их называют Дивы Дилли, что полный бред. Но здешним ребятам только попади на язык. Барышни, познакомьтесь. Вы мне уже говорили, как вас зовут?» «Бет Финч». «Барышни — это Бет Финч. Она...» Он в задумчивости похлопал себя по карманам. «А где мои очки?» «У тебя на лбу», — сказали хором как минимум три женщины, не отрываясь от работы. Он нащупал очки и опустил их на нос. «Садитесь за стол», — велел он Бет. «У вас найдется карандаш?» «Мы здесь взламываем шифры». Тут же, усевшись за бюро у окна, мистер Нокс стал искать жестянку с табаком И, судя по всему, уже забыла о существовании Бет. Большинство девушек продолжали работать, как будто происходящее было совершенно естественным. Однако миниатюрная женщина с соломенными волосами поднялась и подошла к ней, протягивая руку. «Пегги Рок», — представилась она. Пегги была постарше других, лет 35-36 на вид, с некрасивым, но умным лицом. «Я покажу вам, как все работает». «Это Дилвин Альфред Нокс», — указала она на белого рыцаря. «Он взламывал немецкие шифры еще в прошлую войну? Мы здесь изучаем вещи, которые нужно кропотливо разбирать, а не гнать по конвейеру, как в других корпусах. Сейчас мы работаем над итальянской флотской «Энигмой». «Что такое «Энигма»?» — спросила ошарашенная Бет. «Это машина, которую противник использует для шифрования почти всех военных сообщений». объяснила Пегги. «Флотских, авиационных и армейских, на итальянском и немецком. У каждого шифра свои настройки. Машина может выдавать умопомрачительное число сочетаний, и эти настройки меняются каждый день. Казалось бы, то, что они шифруют при помощи энигмы, невозможно взломать». Она слегка улыбнулась. «Но это им только кажется». «И Озла тоже об этом знает», — подумала Бет. «Имап?» Будто, прочитав ее мысли, Пегги добавила. «Здесь мы обычно ближе к пониманию полной картины, чем в других отделах БП. Начальство просто одержимо разграничением задач. Большинство работающих здесь видят только конкретные задания, которые они получили, ну и кое о чем догадываются на основании того, что входит и исходит из других корпусов. Не более того. И это полный идиотизм». подал голос из-за своего бюро Дилли. «Я хочу, чтобы ничего не загораживало горизонты моих девочек. Когда видишь всю картину, а не какие-то отрывки, это лишь на пользу делу». «А почему?» — спросила Бет. «Потому что мы отвечаем за самый сложный этап», — развела руками Пегги Рок. «Сообщения регистрируются и заносятся в картотеку в другом корпусе». Еще в одном переводят и анализируют расшифрованные тексты. А мы посреди и заняты важнейшей задачей. Расковыриваем каждое донесение в отдельности. Используем метод, который называется родинг. С его помощью мы находим изначальное положение роторов и нигмы при вводе сообщения так, как его показывают в окошечке индикатора. Сейчас объясню. «Я все равно не пойму», — выпалила Бетт. Я не умная, понимаете? Я не смогу. Родинг, криптография, все это. Грудь теснила, она с трудом переводила дух, стены, казалось, пульсировали и сжимались. Обычно ее охватывал ужас от одного только шага в сторону от привычного течения жизни. А здесь открывался целый новый мир. Еще секунда, и паника завладеет ею окончательно. «Я только потрачу ваше время». Стала уверять, она готова и разрыдаться. «Я слишком глупая». «Правда?» Пэгги спокойно на нее посмотрела и протянула ей набор тех самых странных картонных полосок, словно карты в беспроигрышной комбинации. «Кто вам это сказал?»